Глава 19. Выйдя на палубу, я увидел, что призрак обходил с подветренной стороны знакомую мне шлюпку, шедшую тем же курсом, что и мы. Все матросы и охотники были на палубе, так как знали, что должно будет произойти нечто интересное, когда на судно втащат личии и Джонсона. Пробило четыре склянки. Луис пошел на корму, чтобы сменить рулевого. В воздухе чувствовалась сырость, и я заметил, что он надел на себя непромокаемое пальто. «Какая будет погода?» — спросил я его. «Будет приятный здоровый ветерок», — ответил он. «И пошумит дождичек, чтобы смочить нам жабры. Больше ничего». Как жаль, что мы увидели их. — сказал я, в то время как большая волна подняла корму призрака, и лодка на мгновенье появилась в нашем поле зрения за клевером. Луис, немного помедлив, ответил. «Им все равно не добраться до берега». «Вы думаете?» «Да, сэр. Разве не чувствуете?» Порыв ветра ударил в шхуну, и Луис должен был быстро повернуть штурвал, чтобы дать ей нужное направление. «В такую погоду на яичной скорлупе далеко не уплывешь, продолжал он. «На их счастье мы оказались невдалеке, и можем их подобрать». Поговорив на средней палубе со спасенными, волк Ларсон прошел на корму. Кошачья упругость его походки была заметнее, чем обыкновенно. Его хищные глаза блестели. «Три смазчика и механик», — сказал он. «Но мы сделаем из них матросов». или во всяком случае грибцов. «А что слышно про даму?» Когда он заговорил о даме, то меня как будто пронзили ножом. Я подумал, что во мне сказалась моя глупая строптивость, но я не мог побороть ее в себе и в ответ пожал плечами. Волк Ларсон насмешливо засвистел. «А как ее зовут?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Она спит очень устала». «Я рассчитывал узнать кое-что от вас. С какого она судна?» «С почтового парохода», — кратко ответил он. «Город Токио, из Сан-Франциско. Курс на Якогамму. Потерпел крушение при тайфуне. Старая корыто. Они носились по морю четыре дня. Так вы, значит, не знаете, кто она? Девушка, замужняя или вдова? Ну-ну...» Он снисходительно покачал головой и посмотрел на меня с насмешкой. «А вы?» — начал я. На кончике моего языка вертелся вопрос о том, доставит ли он потерпевших кораблекрушения в Акагаму. «Что я?» — спросил он. «Как вы думаете поступить с Личем и Джонсоном?» Он покачал головой. «Право не знаю, Сатулый. Видите ли, с прибавкой этих новых людей...» У меня стало народа более чем достаточно. А они более чем достаточно настрадались от своей попытки убежать, — сказал я. Отчего вы не измените с ними обращение? Возьмите их на борт, но будьте с ними помягче. Что бы они ни сделали, они были доведены до этого собачьим обращением. Кто же это с ними обращался по-собачьи? — Вы, — твердо ответил я. И я вас предупреждаю, Волк Ларсон, что я могу забыть всё и убить вас, если вы далеко зайдете в истязаниях этих несчастных. «Браво!» — воскликнул он. «Я горжусь вами, Сутулый. Желание жить ставит вас на ноги. Вы теперь настоящая личность. Ваше несчастье состояло в том, что жизнь вам давалась слишком легко. Но вы развиваетесь». и теперь вы мне нравитесь все больше и больше». Его голос изменился. Выражение лица стало серьезным. «Верите ли вы в обещания?» — спросил он. «Считаете ли вы, что следует свято исполнять обещанное?» «Конечно», — ответил я. «Так заключим договор», — продолжал хитрый актёр. «Если я...» Обещаю вам и пальцем не тронуть ни Лича, ни Джонсона. Обещаете ли вы, в свою очередь, не покушаться убить меня? Не думайте, что я боюсь. Я не боюсь вас. Поспешил он прибавить. Я еле верил своим ушам. Что случилось с этим человеком? Идет? Нетерпеливо спросил он. Идет, ответил я. Мы пожали друг другу руку, но когда я искренне отвечал на его пожатие, я готов был поклясться, что в его глазах на мгновение сверкнул дьявольский огонек. Мы прошли на подветренную сторону кормы. Лодка была уже близко и в отчаянном положении. Джонсон был на руле. Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее, чем они. Волк Ларсон сделал Луису знак, чтобы он держал курс немного в сторону. и мы промчались мимо лодки всего в нескольких футах с наветренной стороны. Лодка закачалась на набежавших за призраком волнах, а затем скользнула вниз, в то время как мы поднялись на огромную высоту. В этот момент Лич и Джонсон взглянули в лицо своим товарищам, столпившимся у борта. Но приветствий не последовало. Для матросов Джонсон и Лич были уже мертвецами. Между теми, кто сидел в лодке, и теми, кто оставался на шхуне, лежала пропасть, отделяющая живых от мёртвых. В следующую, затем, минуту лодка была уже против кормы, где стояли мы с Волком Ларсоном. Теперь мы опускались, а лодка поднималась. Джонсон взглянул на меня, и я увидел, что лицо у него измученное и мрачное. Я махнул ему рукой, и он ответил мне тем же, но его ответ был безнадёжен и полон отчаяния. Он как бы прощался со мной навеки. Я не мог поймать взор Литча, потому что он упорно смотрел на волка Ларсена, и лицо его выражало всю ту же непреклонную ненависть, как и всегда. Но вот они очутились за кормой. Парус наполнился ветром, накренив утлое суденышка настолько, что оно чуть не перевернулось. Белоснежный гребень волны разбился как раз над ним. Потом лодка вынурнула, Она была полна воды, которую вычерпывал Лич, в то время как Джонсон с бледным и встревоженным лицом хватался за рулевое весло. Волк Ларсон коротко рассмеялся и перешел на другую сторону кормы. Я ожидал, что он отдаст приказание положить призрак в дрейф, но судно все шло вперед, а Волк Ларсон не произносил никакой команды. Луис, как ни в чем не бывало, стоял у штурвала, но я заметил, что группа матросов поворачивала в нашу сторону смущенные лица. Призрак все шел вперед и вперед, пока лодка не превратилась снова в черную точку. Тогда зазвенел, отдавая команду, голос волка Ларсона, и сам он перешел к правому борту. Мы находились в двух или более милях с наветренной стороны, отборовшейся в волнах скорлупки, когда убрали стаксель, и шхуна легла в дрейф. Промысловые лодки не так устроены, чтобы долго идти против ветра. При охоте они всегда стараются идти по ветру, на свою шхуну, как только ветер начинает свежеть. Но на всем пространстве водной пустыни для Личи и Джонсона не было иного убежища, кроме призрака. И они вступили в отчаянную борьбу против ветра. Это была тяжелая задача при бурном море. Каждую минуту их могло захлестнуть одним из пенившихся валов. Мы видели, как лодка ныряла в волнах и как ее отбрасывала назад точно пробку. Джонсон был отчаянным моряком и также хорошо управлял лодками, как большими судами. И часа через полтора он опять подошёл к нам, на этот раз почти вплотную. Видимо, надеясь пристать к нам со следующим взмахом весла. «Так вы теперь переменили ваше решение? Да?» крикнул Волк Ларсон по адресу бывших на лодке людей, словно думал, что они могут его услышать. «Теперь вы хотите вернуться на призрак? Да? Ну так вот извольте, только догоните нас!» «Поворачивай штурвал!» — приказал он Уфти-Уфти, который успел сменить Луиса на руле. Приказание следовало за приказанием, и мы вновь понеслись по волнам, уходя от лодки. Они были от нас в каких-нибудь ста футах. Волк Ларсон опять усмехнулся и сделал Джонсону и знак рукой, чтобы они следовали за нами. Видно было, что он хотел поиграть с ними, как кошка с мышью. И я понял, что этим он собирался дать им вместо обычной жестокой взбучки урок, хотя и очень опасный для них, так как их утлая судёнышка каждую минуту могло исчезнуть. Джонсон быстро повернул лодку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось делать. Смерть подстерегала со всех сторон. И было только вопросом времени, когда именно один из этих огромных валов окончательно зальет лодку и пустит их ко дну. «Вот когда у них скребет на сердце!» Пробормотал мне на ухо Луис, когда я проходил вперед, чтобы выправить кливер. «Ничего», — весело ответил я. «Немного погодя, он все таки возьмет их». Он только хочет проучить их немного, вот и все. Луис пристально посмотрел на меня. «Вы так думаете?» — спросил он. «Конечно», — ответил я. «А разве нет? Вы этого не думаете?» «Я думаю только о собственной шкуре», — сказал он. «Удивляюсь, как складывается судьба». «Признаюсь, в хорошенькую лужу меня посадил выпитый виски во Фриско. И вот помяните мое слово». Еще в лучшую лужу вас посадит эта бабёнка. Знаю я вас». «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил я, но он уже отошел. «Что я хочу сказать?» — крикнул он издали. «И вы еще спрашиваете меня? Дело не в том, что я хочу сказать, а в том, что захочет сказать волк». «Поняли? Волк». «Если заварится каша, то, надеюсь, ты поможешь мне?» — невольно спросил я. Его слова были отзвуком моих собственных страхов. «Помогу? Я только одному толстому Луису помогаю. И этого с меня вполне довольно. Дело только еще начинается, и я вас предупреждаю». «Я не думал, что ты такой трус», — засмеялся я. Он удостоил меня презрительным взглядом. «Если я пальцем не шевельнул для тех несчастных болванов», — он указал на лодку Джонсона Ильича, едва видневшуюся, «так неужели вы думали, что я дам проломить себе голову из-за какой-то бабенки, которую я до сегодня дня ни разу не видел?» Мне было противно слушать все это, и я отправился на корму. «Уберите-ка Марселя, мистер Ван Вейден!» — крикнул Волк Ларсон, когда я поднялся на мостик. Я почувствовал облегчение. Было ясно, что он все таки решил не отходить далеко от этих несчастных. Во мне снова проснулась надежда, и я быстро исполнил его приказание. На этот раз мы почти остановились в ожидании лодки, которая была от нас в нескольких милях расстояния. Вся команда следила за ее приближением. Смотрел и волк Ларсен. Но он один из всех не был смущен». Лодка подходила ближе и ближе, проталкиваясь как живое существо среди зеленых волн, то поднимаясь и взлетая на широкие спины валов, то исчезая, чтобы снова показаться на поверхности и снова взлететь к небу. Казалось невозможным, чтобы она могла продолжать борьбу, и все таки она осуществляла невозможное. Позади нас промчался дождевой шквал, и лодка вдруг выскочила из водяной завесы и оказалась у самого нашего борта. Вперед! скомандовал волк Ларсон, сам подскочил к штурвалу и резко повернул его. И снова призрак взметнулся и помчался по ветру вперед. И в течение целых двух часов бедные Лич и Джонсон продолжали гнаться за нами. Мы все убегали и убегали от них, а позади нас все еще маячил обрывок паруса, то исчезая в волнах, то взлетая ввысь. Наконец, когда лодка была от нас всего в четверти мили, снова налетел тяжелый дождевой шквал и скрыл ее из виду навсегда. Больше она не показывалась. Ветер разогнал тучи, но парус не появился на бурной поверхности океана. На миг мне показалось, будто на гребне волны я увидел дно перевернувшейся лодки. Это было всё. Для Лича и Джонсона труд их жизни был. окончен. Команда все еще толпилась посреди шхуны. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди избегали смотреть друг на друга. Каждый точно онемел и погрузился в самосозерцание, стараясь объяснить себе, что произошло. Но волк Ларсон не дал им много времени для размышлений. Он сразу же направил призрак к промыслам, а не к Акагаме. Теперь матросы лениво тянули снасти, в них уже не было ни малейшего усердия. Я слышал, как среди них раздавались глухие проклятия. Но не так обстояло дело с охотниками. Невозмутимый смог уже рассказывал какой-то анекдот, и они спустились в каюту, покатываясь от смеха. Когда я проходил на корму, ко мне подошел спасенный механик. Его лицо было бледно, и губы дрожали. «Ради создателя, сэр». Что это за судно? воскликнул он. У вас есть глаза и вы сами видите, ответил я почти грубо. так велики были боль и страх в моем сердце. « Где же ваши обещания? — обратился я потом к волку ларсону. Да я вовсе не собирался брать их к себе на борт, когда давал вам обещания, ответил он. И кроме того, вы согласитесь, что я действительно не тронул их пальцем. «Нисколечко! Совсем не тронул!» Засмеялся он через минуту. «Я ничего не ответил. Я не мог говорить. Я был слишком ошеломлен происшедшим. На мне теперь лежала ответственность за эту женщину, которая спала в каюте. Я должен был взвесить всю серьёзность этой ответственности. А пока единственной разумной мыслью, пронёсшейся через мое сознание, было не спешить ни с каким решением. Если я хочу когда-нибудь прийти ей на помощь.